Вернее, не только и не столько так. Он понимал все, что происходило, по-своему. Он не мог терпеть новый обман, который хуже прежнего. «Подождите», — сказал он однажды, когда они отсмеялись над новой порцией анекдотов про генсека в его же исполнении. «Мы еще пожалеем об этих временах». Но все дружно грохнули, глупцы, будто он новый анекдот рассказал. Манина сознание толкалось в углы темного чулана, который был ее бедой, Перебирала какие-то незначительные частности, никак не могло сложиться в ясную картинку. Нашла в себе все-таки силы позвонить родителям. Они приехали на такси, все вместе отправились в морг. Сзади, привалившись к мапе, сидела испуганная и мало что понимавшая Мася, она оплакала. Но Мане показалось, что плакала не потому, что ощутила горе, а потому, что плачут все. Дальше приезд родителей Алексея. Маня страшилась взглянуть на них, ждала, что они станут ее упрекать. Но этого не произошло. Похороны не то чтобы скромные, это так, но какие-то обыденные, обыкновенные, не горькие. Вот так, пожалуй, даже поспешные. Во дворе морга было полно машин, ритуальных автобусов и просто грузовиков с черно-красными кусками ткани на бортах. Покойников выдавали одного за другим, конвейером, и хотя мужики в черных халатах, деловито вносящие и выносящие гробы из помещения, называемого «Залом прощания», никого не торопили, быстрота их действий, Молчаливая расторопность, прерываемая только редкими глухими междометиями, понятными им одним, всех остальных, скорбящих, расстающихся навеки, с высот печали опускала вниз на грязный, затоптанный мраморный пол. Глава десятая Вот этой сценой поспешных похорон, неторжественного прощания Мани с прошлым, таким еще в сущности коротким. И кончается первая часть нашей истории. Ее можно назвать лишь прологом. Ведь главное действующее лицо, самая маленькая из трех Маш, только родилась в старое время. И если знала кое-что о нем, то только по рассказам бабушки и мамы. Взрослые Маши знали прошлое, жили в нем и по-разному чувствовали себя тогда. Маленькая не знала прошлого. Она и рождена-то была для настоящего, не ведая, что великий разлом между прошлым и будущим придется и на нее. Часть вторая. Девичьи глаза. Глава первая. Маленькая Мария по-домашнему Мася Любила такие, пусть недолгие, но все же протянутые по времени моменты, когда можно удивляться. Вот и сейчас она смотрела в окно и сама себя спрашивала. Что же такое ветер? За окном ломало и трепало высокие березы, а старые, по крайней мере, очень взрослые ели, дружно, но мелко качали верхушками. Как знала Мася из физики, за окном погодный фронт, воздух перемещается с усиленной скоростью от зоны высокого давления в зону низкого давления. Но все это была теория, ей больше Пушкин объяснял, чем наука. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. И все-таки еще ни одной душе не удалось его увидеть. У него нет облика, как здорово. Вот березы мечутся, толкаются в беспорядке, точно живые. Опять же елки шарахаются в одну сторону, словно по команде. Но ветра-то не видать, его силу видать. Но сам он какой? Вот он ладонью по верхушкам елок прошелся, гигантской такой ладонью. Вот грудью согнул верхушки берез, а сам невидимый бесформенный, неясно, как движущийся и откуда-куда, то ли сверху вниз, то ли сбоку в бок».